возвращаются с вечерних и дневных смен школ и заводов, и среди них те, кого отфильтруют, возьмут в специальные питомники, обучат умению слушать и видеть, на долгие годы забывать имя свое, погружаясь в чужой быт, становящийся родным. И первой их любовью будет не девушка с Мариной рощей или с Ленинских гор, А куратор — человек в Москве, кому он станет объясняться в любви цифрами и буквами секретных донесений. Эти шифровки чем-то схожи с любовными записочками из дупла, запоминаются сразу с одного налета глаз. Каждое слово толкуется так и эдак, иногда кажется, что от шифра блокнота пахнет духами красная Москва. Составленное в Москве сообщение, как письмо от любимой девушки, Которая тебе не изменяя, поглощена все же множеством неведомых забот. по же московскому иное видится, И не может не видеться, редко какой куратор побывал в шкуре нелегала. Но чтоб держать того в повиновении, Надо изображать полное всезнание, лишь оно убеждает, изгрызываемого сомнениями человека в том, что кто-то лучше его осведомлен о связях мистера Н. и шашнях его супруги. Отлично сознавая, что куратор с потолка берет информацию, человек верит каждому слову его, потому что кому еще верить? Так скрепляется телесная и духовная связь, и агент Со всех сторон, теснимый врагами, порой начинает беспокоиться о своем московском любимом, а он-то как там? Что в семье его? Хватает ли денег на пропитанница в полуголодной стране? Никто еще не воспел этот жанр возвышенной лирики, эту драму и трагедию тайной связи, эти страсти, которые помнятся до конца жизни, эти бурные волнения, когда идешь на выемку так, будто тебя ждет возлюбленная, готовая отдаться. Эти-то страсти и будут воспеты полковником Бузгалином. Для чего надо благополучно вернуться из США с Элехоньким, Кустовым и получить новое назначение — кадры готовить? Есть в поведении человека такие небросающиеся в глаза странности — которые там, за кордоном, выдадут его мгновенно. Упрятаны фанатики акцент, который вымолвится когда-нибудь, манера жестикулировать, плавать, ходить, то есть все то, что никаким последующим тренингам не выдавится и не поглотится. Все обычное повседневное человек не замечает, только выпирающие детали режут глаз, высвечиваются на фоне тягомотен и буден, и в отыскании таких деталей, ой, как пригодится опыт Бузгалина. Не только пестовать смену, но и наставлять кураторов. Так нельзя, товарищи офицеры, нельзя, ибо очень неразумно ведут они подшефных, прибегая порою к недозволенному. Сажают провинившегося на голодный паёк, Чтобы показать свою власть, отдают невыполнимые приказы, грозят отзывом на родину. Все финансовые дела у Бузгалинах вела Анна, однажды расцверепела. — Да они нас что, на промысел послали? — Я после работы бегу преподавать, чтоб на пропитание 500 долларов заработать, а они с меня в пять раз больше требуют... Парнишки, которым уготована великая участь настоящих мужчин, пробегают по двору, где бабушки у сонных колясок, где судачат молодые мамаши, да щебечут девчушки без образования, которая сможет дать им разведка, потому что пришло их время. Время домохозяйственных женщин, упорных тихонь, которые смело Вгрызутся в чужие языки и обычаи, на лету схватят все курсы страноведения, и серенькие, невзрачные и потому кажущиеся безобидными проникнут в любое учреждение».